Так они говорят таковы слова. «Ай же, удалый добрый молодец, старый казак Илья Муромец! Ты сам небылицею хвастаешь, ты хвастай собою, а не другим». «Какой у тебя привезён соловей, соловей-птица рахманная?» «Тут старой казак Илья Муромец вставал до да нарезвы ноги». Как бежал он на широк двор, он отвязывал от Булатного, от Богатырского, от Стремени, как вел его в палаты в Книженецкие. Как тут говорил солнышко Владимир князь, «Ну-ка, засвищи соловей по-змеиному, закричи соловей по-звериному!» Говорил соловей таковы слова. «Ай же, солнышко, Владимир князь, не у тебя я ел да кушал, не хочу тебя и слушать им!» Говорил старой казак до да таковы слова. «Ай же, солнышко, Владимир князь, все мы у тебя на честном перу, и все мы у тебя пьяный веселы, а у нас, соловей, не пьяный и не весел, налей-ка соловью чару зелена вина». Мерой полтора ведра, весом полтора пуда, налей другую пиво пьяного, налей третью мёду сладкого. Ты дай закусить калачик крупичатый. Крупичатый калачик будто турий рок. Он налил чару зелена вина, мерой полтора ведра, весом полтора пуда подавал единой рукой, он принимал единой рукой, выпивал он чару единым духом. Наливал он пиво пьяного, всего мерой полтора ведра, подавал он единой рукой, он принимал тоже единой рукой, выпивал единым духом. Наливал третью меду сладкого, всего мерой полтора ведра, Подавал он чару единой рукой, Принимал он чару единой рукой, Выпивал он чару единым духом. Дал закусить калачик крупичатый, Крупичатый калачик, будто турирок. Стал соловеюшка похаживать, Стали палатушки по да Как тут говорил старой казак, старой казак Илья Муромец, Засвищи-то соловей по-змеиному в пол свиста! Закричи, соловей по-звериному, в полкрику, Как от меня, соловей, смотри, никуда не уйдешь. Как тут засвистал соловеюшка в полсвисту? Закричал Соловей в полк реку. По всему, по городу, по Киеву Старый терема повали леса, Новый терема пошатали а Околенки с окошечек посыпались. У солнышка князя, у Владимира Во палатах ни одна окольница, В окошках не минуется, Все повылетели на улицу. По всему еще по городу, по Киеву. Бережи кобылы жеребились, Поносные бабы разродились. На честном Перу князья-бояре, Сенаторы думные, вельможи, Купцы богатые, поленицы удалые, Российские могучие богатыри, Все они на земле лежат, Сам князь плавает о окоракою.